Зимой или в непогоду с таким же азартом играли в бложки. И тут, в этой ерундовой игре, Калюша выкладывался весь. Лежа на столе под лампой, он целился фишкой. Нижняя губа его вздрагивала, глаза сверкали, он рычал. «Так ему и надо, сучку, мис Люнген!» Его азарт возбуждал окружающих. «Есть люди, которые вселяют спокойствие». Он же обладал обратным даром, будоражил. Флегматичные натуры вдруг приходили в волнение. Его присутствие раскачивало самые инертные вялые души. В новой квартире была столовая и просторный кабинет у Калюши. Сюда обычно набивались гости. Калюша ходил из угла в угол и проповедовал, спорил, возглашал. В углу кабинета, там, где он резко поворачивался, скоро протерся ковер. Точно так же он ходил спустя годы в Обнинске, а до того на Урале. По этим знакомым мне квартирам я мог представить себе и обстановку его дома в Германии. Хотя ничего толком про обстановку, допустим, в Обнинске я бы рассказать не мог. Помню только стеллажи с папками, куда раскладывались оттиски, и все. Остальное было как-то стерто, обезличено. Дом Тимофеевых отпечатывался людьми. Тем, что там делалось, что говорилось. Мебель, какие-то картины на стенах, обои, все отходило в тень, становилось невидимым. Это был стиль Тимофеевых, безбытность, равнодушие к моде. Никто здесь не интересовался коврами, вазами, посудой, диванами. В квартире было необходимое, чтобы чувствовать себя удобно. Никому в голову не приходило искать стильную мебель, обновлять ее, загромождать жизнь какими-нибудь подсвечниками, креслами, торшерами, и многочисленные гости не видели отсутствия гарнитуров. Это не была бедность, которая бросалась бы в глаза несоответствием положению, не было ни богатства, ни шика, ни художественного вкуса, ничего, что отвлекало бы или существовало самодавлеюще. Стул был всего лишь предметом, на котором сидели, не более того. Обид ли он тесненной кожей или дерматином, никто не различал. И прежде всего не различал сам Калюша. Так было и в Германии, и в России, так было всегда. В сущности он не менялся. Однажды я спросил его, какую эволюцию вы претерпели? Эволюцию? Боюсь, никакой эволюции у меня не было. Однажды я сам стал искать эволюцию в себе и не нашел, даже неприлично как-то. Что же я так живу, неинтересно? Что это за человек без эволюции? Между тем, после 18 лет у меня никакой эволюции не происходило. А потом подумал, что делать? Нет так нет, и хрен с ней, проживу без эволюции. Родился еще один сын, Андрей которого Калюша называл «личность чрезвычайно малозначащая», но произносил это с необычной для него нежностью. Фому, между тем, бронил нещадно за школьные промахи. «Глуп, туп, не развит! Разве это учеба? Одна грусть и тоска безысходная!» – приговаривал он, ходя из угла в угол кабинета. «Сколько вечеров провел я в этом кабинете?» – вспоминает Олег Цингер. «И что за люди там только не перебывали?» старые друзья, малознакомые ученые, какие-то дамы, юноши, важные немцы, а под конец советские военные. Калюша то впадал в чрезвычайный шовинизм и чрезмерное православие, провозглашал, что самый вшивый русский мужичонка, лучше Леонардо да Винчи и этого треклятого ГОЭТЭ, Гёте он всегда произносил как ГОЭТЭ, то он доказывал, что немцы после русских самые лучшие, что на немцев можно положиться а что русский все проспит или пропьет. Из русских художников он более других любил Нестерова и Сурикова. Я предпочитал с ним на эту тему не спорить. Спорить с ним боялись и ученики, и друзья. Он буквально сминал их. А между тем, чего он жаждал, чего ему не хватало, так это оппонентов, сведущих, достойных противников». В Советском Союзе на биологических школах, когда сходились вечерком у костра просто так поколякать и начинались всевозможные его рассказы, рано или поздно раздавался вопрос про них, русских за рубежом. Как они там? Кто они? Огромная – это первая волна русских людей, а было их около трех миллионов, оказавшихся за рубежом. Издавна привлекало, возбуждала особый интерес. Были в нем Тайная жалость и неосознанное родственное чувство «наши».